Глава 52 «Ой!» – жалобно произнес принц, когда Голодон сделал первый стежок. «Перестань ныть!» – строго приказал Дьюл, затягивая нить. «Карата шьет гораздо лучше!» – проворчал Рауден. Он сидел перед зеркалом в комнате, которую отвел им Оилл, и, склонив голову на бок, наблюдал, как Голодон зашивает рану на щеке. «Тогда жди, пока мы доберемся до Эландриса!» – недовольно отозвался друг. Он подчеркнул сказанное тем, что проткнул иголка щеку принца. «Не получится», – вздохнул Рауден. «Я и так зря откладывал. Стоит улыбнуться, я чувствую, как рано рвется дальше. И почему принцесса не попала мне в руку?» «Потому что мы эландрийцы, Сюл. Если с нами может случиться что-то плохое, оно обязательно случается. Тебе еще повезло, что она задела только щеку. А если подумать, тебе повезло, что нашел силы фехтовать вообще?» «Было нелегко». признался принц. Он старался держать голову неподвижно. Поэтому пришлось заканчивать схватку побыстрее. «Ты дерешься лучше, чем я ожидал!» Меня учил Йонделл. Граф считал, что фехтование пригодится будущему правителю королевства. Никогда не думал, что однажды найду применение его уроком в том, чтобы обороняться от собственной жены, которая пытается раскромсать меня на кусочки. Голодон весело фыркнул и снова воткнул иголку. И Рауден жал зубы от боли. Они надежно заперли дверь и задернули шторы на окнах. Потому что принцу пришлось развеять иллюзию, чтобы дьюл мог зашить рану. Герцог Роэлл великодушно пригласил их погостить в особняке. Его единственного манеры Калу не раздражали и забавляли. «Вот и все, Сюл!» Голодон затянул последний стежок. Принц благодарно кивнул и осмотрел себя в зеркале. Он начал привыкать к симпатичной внешности Калу, что было слишком опасным. Несмотря на беспечную маску Дьюла, не следовало забывать, что он все еще элантриец, а потому подвержен слабостям и ограничениям, наложенным Шаодом. Голодона все еще окутывала иллюзия. Основанный на ионах зрительный обман длился, пока его не прекращали. Неважно, рисовали ионы пальцем, в воздухе или прутиком на земле, отменить их действия мог только элантриец. В книгах говорилось, что начерченный в пыли символ продолжал действовать и после того, как узор разметет ветром. Рауден призвал иллюзии к нижнему белью, что позволяло ежедневно менять наряды, не рисуя ионы каждый раз заново. Голодон оскрывал образ неприметного, широколицевого дюла, портрет которого принц нашёл на задней обложке книги. Своё лицо принц выбрал с большой требовательностью. «Как тебе, Калу?» Рауден вытащил из сумки книгу Паэндор, чтобы начать создавать свою маску. «Я их убедил?» Дюл передёрнул плечами и сел на кровать. «Я лично ни за что бы не поверил, но они вроде купились. В любом случае, лучшего выбора, чем дюладельские граждане, не найти, коло!» Рауден кивнул. Орелонских дворян в городе хорошо знали. Оссари немедленно раскусила бы попытку притвориться теоданцами. Из говорящих на ионском языке стран оставался только Дюладел. Когда он попробовал подражать акцент у друга, стало очевидным, что за дюланнейших слоев ему не сойти». Попытки произнести даже простые слова, вроде «колу», Галадон встречал взрывами хохота. К счастью, многие из малоизвестных дюлодельских граждан, мэры крохотных городков или мелкие советники, говорили на безупречном ионском. Рауден не раз встречался с ними в прошлом, и чтобы успешно подражать им, требовались лишь беспечность и склонность к пышным жестам. Раздобыть одежду оказалось сложнее. Принц использовал другую иллюзию и совершал покупки на релонской ярмарке. После официального прибытия Каалы у него появилась возможность приобрести лучше подогнанное по фигуре платье. Рауден считал, что в целом образ Дюла ему удался, хотя убедить получилось не всех. Кажется, у Сарин зародились подозрения. Принц уже закончил ее, и теперь тот обернулся вокруг него и растаял, создав новую внешность. «Она обычно ко всему относится недоверчиво, в отличие от большинства людей». «Правда», – согласился Рауден. Он намеревался открыться принцессе, но она пресекла все попытки Калу поговорить наедине, даже письмо вернула нераспечатанным. Им повезло, что с остальными дворянами дело обстояло гораздо проще. Принц покинул Элантрис два дня назад, оставив общину на попечении караты и уже успел с подозрительной для себя самого легкостью войти в Орелонское высшее общество. Умы дворянства занимало правление Телри. Им некогда было выяснять подлинность происхождения Калу. Тот оказался желанным гостем в Кае. Он принес с собой ощущение свободы и беззаботности, скрашенное нелепостью дюлы Его присутствие на вечеринках позволяло знать от души посмеяться и забыть о смятении последних недель. Так что Калу неизменно получал приглашение на любой праздник. Конечно, настоящее испытание еще предстоит. Ему необходимо попасть на тайные встречи оппозиции. Если он хочет помочь Орелону, то надо добиться признания среди окружения Сарина. Ведь именно оно стремилось изменить судьбу страны к лучшему. Голодон не верил, что им это удастся. Но с другой стороны, Голодон не верил ничему. Раудон улыбнулся про себя. Тайным встречам положил начало никто иной, как он сам. Его смешила ирония положения, при которой ему придется добиваться приглашения. Маска Калу надежно скрыла лицо принца. Он натянул зеленые перчатки, которые покрывали иллюзии руки. И повернулся перед Юлом. «Великолепный Калу снова перед нами!» «Пожалуйста, Сюл, мы одни!» «Меня и на публике обуревает желание тебя придушить!» Рауден хмыкнул. «Ах, что за жизнь! Любим всеми женщинами, предмет зависти всех мужчин!» Голодон только фыркнул в ответ. «Ты хотел сказать «любим всеми женщинами» за исключением одной!» «Ну, она приглашает меня пофехтовать с ней в любое время!» Рауден с улыбкой распахнул занавески. «Ей не терпится еще раз проткнуть тебя!» «Надо радоваться, что она попала в лицо, где иллюзия скрыла царапину». «Проткни она одежду, пришлось бы объяснять, почему Рана не кровоточит кола». Принц распахнул двери на балкон и оглядел сады герцога. вдруг вышел к нему, и Рауден вздохнул. «Скажи мне вот что. Почему каждый раз, когда я встречаю Сарин, она полна решимости ненавидеть меня изо всех сил?» «Наверное, это любовь». Рауден невесело рассмеялся. «По крайней мере, на сей раз она ненавидит Калу, а не меня. Могу ее понять». «Еще немного, я сам его возненавижу». Разговор прервал стук в дверь. Принц ответил кивком на вопросительный взгляд Дюла. Костюмы и лица в полном порядке. Голодон, исполняя роль слуги, распахнул дверь перед ожидающим снаружи Ройлом. «Милорд!» Рауден шагнул навстречу герцогу с распахнутыми объятиями. «Надеюсь, у вас такой же прекрасный день, как и у меня». «Прекрасный, гражданин Калу», – ответил Ройл. «Могу я войти?» «Конечно, конечно! Ведь это же ваш дом!» «Мы в неописуемом долгу перед вашей добротой. Мне нечего даже надеяться отплатить вам». «Сущие пустяки, гражданин. Хотя, говоря об оплате, я продал подставки для ламп, которые вы мне дали. Я положил выручку на счет в моем банке. Ее должно хватить на несколько лет обеспеченной жизни». «Чудесно!» – воскликнул Рауден. «Мы немедленно начнем поиски другого жилья». «Нет-нет!» – герцог скинул руки. «Живите у меня сколько пожелаете. Здесь так редко появляются гости, что дом часто кажется слишком большим». «Тогда мы останемся, пока не надоедим». С характерным для дюлов отсутствием такта тут же согласился принц. Ходила поговорка, что стоит предложить дьюлу погостить, и уже никогда не избавишься ни от него самого, ни от его друзей и родственников. «Скажите мне, гражданин». Ройл вышел на балкон. «Где нашли дюжину подставок для лампы с чистого золота?» «Семейные реликвии!» Я снимал их со стен усадьбы, а чернь уже поджигала родовое гнездо». «Наверное, это было ужасно». Ройл сочувственно покачал головой и оперся на перила. «Гораздо хуже», – ответил Рауден и тут же улыбнулся. «Но тяжелые времена позади, милорд. Я живу в другой стране, и у меня появились новые друзья. Теперь вы стали моей семьей». Герцог рассеянно кивнул. Он открыл рот, но кинул тревожный взгляд на Голодон и промолчал. «Вижу, что-то не даёт вам покоя, лорд Ройл. Вы можете смело говорить». «Добрый Дэнда состоит при мне с рождения. Ему можно доверить любую тайну». Ройл отвернулся, оглядывая простирающийся над ними парк. «Я не случайно вспомнил о тяжёлых временах, гражданин. Для вашей страны они, может, и позади, но, боюсь, для Релона кошмар только начинается. Вы имеете в виду проблемы с троном?» Сочувственно прищёлкнул языком принц. «Да, Телри слабый правитель». «Я боюсь, что вскоре Орелон постигнет та же судьба, что и Дюладел. Фьерденцы наседают на нас, как почуявшие добычу волки, а дворяне делают вид, что играют с ручными собачками». «Трудные времена. И где сейчас найти тихую гавань? Иногда приходится создавать ее самим, гражданин». «Что вы имеете в виду?» Рауден постарался задавить рвущиеся наружу возбуждения. «Я надеюсь, вы не примете за обиду, если я скажу, что многие считают вас черестюр легкомысленным человеком». Принц рассмеялся. «Очень надеюсь, что именно так они меня и видят, милорд. Не хотелось бы думать, что я валяю дурака просто так». Ройл улыбнулся. «Я чую ум, которому не спрятаться под маской беспечности. Расскажите мне, как вы ухитрились бежать из Дюладелла?» «Боюсь, что это этой тайне суждено остаться нераскрытой, милорд. Некоторые люди сильно пострадают, если их участие в моем побеге раскроется». «Понимаю. Но важно то, что вы живы. Тогда как многие ваши соотечественники погибли». «Вы знаете, сколько беженцев перешло границу после падения республики?» «Нет, милорд», – ответил Рауден. «В то время меня волновали другие заботы». «Ни одного. Я не слыхал ни об одном беженце, за исключением вас. Ходят слухи, что республиканцы настолько растерялись, что даже не думали о побеге. Мой народ привык действовать медленно», – развел руками принц. «На сей раз неторопливость оказалась нашей погибелью. Революция прокатилась по стране, пока мы обсуждали, что съесть на ужин». Но вы избежали Вы прошли через ужасы, что еще предстоят Орелону. И ваш совет будет очень ценным, чтобы не говорили остальные. Есть способ избежать судьбы Дюладелла, милорд. Осторожно, произнес Роуден. Хотя довольно рискованный. Он включает в себя смену правления. Герцог, понимающе прищурился и кивнул. Что-то промелькнуло между ними. Бессловное предложение Ройла и согласие Роудена. Вы говорите об опасных вещах, гражданин. предупредил герцог. «Я многое пережил, милорд. Не имеет смысла прятаться от небольшой опасности, если она позволит мне безмятежно прожить остаток дней. Я не могу обещать, что предприятие будет удачным. А я не могу обещать, что этот балкон внезапно не обрушится под нами. Нам остается рассчитывать на удачу, юму и спасать себя самим». Ройл кивнул. «Вы знаете дом купца Киина?» «Да». «Приходите туда сегодня на закате». рауден согласно наклонил голову. И попрощался, оставив друзей одних. Когда дверь за ним захлопнулась, принц подмигнул Голодону. «А ты говорил, что у меня не получится?» «Никогда больше не буду в тебе сомневаться!» Сухо отозвался он. Секрет успеха заключается в роли дружища. Рауден вернулся в комнату, закрыв дверь балкона. Он видит маски насквозь. Но, в отличие от Сарин, его не волнует вопрос, почему его хотят обмануть. Он сразу же пытается выяснить, как может использовать узнанное... Я подал ему сигнал, и он откликнулся. Дюл кивнул. «Ладно, тебя приняли в заговорчики. Что ты собираешься делать?» «Надо найти способ посадить на трон Ройла вместо Телри». Рауден достал губку и коричневую мазь. Выдавил немного мази на губку и спрятал ее в карман. Голодон вопросительно приподнял брови. «И зачем она тебе?» Кивнул он на губку. «Может понадобится. Хотя, надеюсь, мне не придется ею воспользоваться».